Он глава 1822, избранный подчинённый. Из шапа просила Хансене записать содержание истории Генов, чтобы она могла его просмотреть. Женщина хотела помочь парню изучить и изменить последние части, чтобы облегчить его практику. Поскольку методы практики были очень сложными, и если не внести изменения, то будет невероятно трудно улучшать свой уровень. Чтобы полностью им овладеть, юноша должен был стать богом. После изменений сила, исходящая от Хансена, понемногу уменьшилась, но с ней нужно было разобраться. То, что он создал, не было игрушкой, с которой можно было просто играться. Изменения заняли много времени, поэтому Иша позволил юноше самому разобраться, а затем они продолжат тренировки. Хансень вернулся в свой сад и призвал Мантру. Он хотел узнать, какими силами она обладала. Его больше всего интересовали два револьвера, которые были у девочки, и он хотел знать, могут ли пистолеты стрелять пулями. Девочка стала двигаться по своему собственному желанию. Она делала это с грацией, сжимая два револьвера. Она смогла легко летать и стрелять в цветы. Револьверы могли стрелять пулями и попадать под цветам. У неё была хорошая меткость, но Хансень заметил, что пули не были твёрдыми, и для выстрела требовалось много энергии. Атаки истощили даже собственную энергию Хансеня. Мантра была ген оружием парня, поэтому её можно было использовать в качестве оружия. Но юноша также понял, что чем больше мощностей он готов вложить, тем мощнее будут выстрелы. Но особой силы у этих пуль не было, возможно, из-за того, что они были слишком низкого уровня. Если он станет виконтом, то ситуация может поменяться. Бароны не могли использовать силу на расстоянии. У них не было дальнобойных атак, которые они могли бы использовать. Так что, по крайней мере, для баронов наличие мантры было чем-то непосильным. Хан Сень немного проверил девочку и понял, что может командовать и контролировать мантрой в бою. Её движения контролировались мыслями парня. Никакой задержки не было, несмотря на расстояние, которое их разделяло. Однако Хан Сенью не нужно было контролировать её всё время. С помощью одной мысли мантру можно было заставить выполнять любую задачу, и дальше она справилась бы с ней сама. По большей части девочка была похожа на живое существо и обладала большим интеллектом. Она похожа на реальную форму жизни. Хм, эта история генов странная, подумал про себя Хан Сенью. Ему действительно нравилась Мантра, и он ценил её намного больше, чем меч или что-то ещё, что он мог бы получить. С ней он сможет сделать намного больше. Однако, кроме Ши, никто ещё не знал, что у него есть генное оружие. Тем не менее, новости о том, что Иша использовала 12 бутылочек с генной жидкостью, чтобы помочь Хан Сэню создать генное оружие, быстро распространилось. Рабейты, которые это слышали, не могли поверить своим ушам. Независимо от того, насколько плохим было существо, одна или две гены жидкокости должны были сделать его благородным, а Хансень выпил целых 12, насколько ужасным он был. Многие из высокопоставленных рабейтов считали развитие Хансень бессмысленным, если ему было так сложно создать ген оружия. Стать королём и развить божественное перо было бы намного сложнее. Зачем столько сил, чтобы развить такого бездарного человека? Неудивительно, что элиты не пригласили Хансеня присоединиться к ним. Он слишком плох. Я не знаю, о чём думала королева, используя 12 геножидкостей. Даже если у него есть божественное перо, вероятность того, что он сможет его использовать, очень мала. Сколько будет стоить его развитие до такого уровня с помощью тех ресурсов, которые она потратила впустую, можно было создать два воина полубога. Об этом говорили все рыбейты. Некоторые министры и представители элиты уже пришли поговорить с Шой, сообщив ей, что она должна отказаться от Хансена прямо сейчас. Но Иша не стала объяснять свои действия и не послушалась их совета. Она сказала, что когда откроется туннель узкой луны, Хансень станет его частью. После этого среди рыбейтов еще больше стали говорить о Хансене и Ише. Двенадцать бутылочек гена жидкостей, чтобы стать благородным бароном, это уже считалось бессмысленной идеей, но Иша считала иначе. Она все еще хотела развивать Хан Сеня, женщина даже хотела отправить его в туннель, поэтому было трудно отвлечь внимание других от этой идеи. Многие представители элиты думали, что Иша стала помогать постороннему и взяла его в ученики только из-за того, что между ними сложились отношения. Иша даже не стала проводить церемонию в честь принятия ученика. Учитывая все обстоятельства, рыбеиты решили, что королева сама знает, насколько он ужасен, но всё равно хочет помочь ему. Иначе зачем королева настолько тайно взяла себе ученика? Однако никто не был готов бросить вызов желанием из ши. Но даже в этом случае все были полны решимости продолжать ненавидеть Хан Сеня. Парень находился в саду и практиковался с мантрой, а он понятия не имел, что люди такое о нём говорят. Но даже если бы юноша знал, ему было бы всё равно. Хансень, возможно, выглядел молодо, но он прошёл через жизненный и смертельный опыт, с которым мало кто мог сравниться. Он испытал всё, что мог испытать человек. Хан Сень не был полностью безразличен, но и не собирался тратить свои чувства на такие незначительные дела. Иша вызвала его и велела отправиться в узкую луну. Это был первый раз, когда он должен был покинуть сад. «Прежде чем ты отправишься в узкую луну, я научу тебя владению ножом. Постарайся запомнить и научиться как можно быстрее». Когда она говорила это Хансеню, её голос казался странным. Однако Хансень не заметил этого. Он не знал, сколько талантливых молодых рабейтов ждали его в Узкой Луне, чтобы преподать ему урок. Космический туннель Узкая Луна открывался раз в год, и входить в него могли только бароны. Только 10 из них могли войти туда одновременно, поэтому там будут только лучшие бароны. Чтобы претендовать на место для входа, нужно было быть официально признанным гением, и вам также нужно было иметь доказательства, подтверждающие то, что вы лучше других. Кроме того, нужно было получить приглашение от старейшины. У Хан Сяня ничего не было, и всё же Иша потребовала для него место. Других это очень не обрадовало. И юноши, претендовавшие на остальные 9 мест, ещё сильнее его возненавидели. Некоторые из молодых рабейтов готовились преподать ему урок в туннеле, потому что там и ша не сможет его защитить, что бы с парнем они ни сделали. Глава 1823. Узкая луна. Хансень стоял в саду, глядя на множество планет, скопившихся в небе. Вечернее небо было похоже на изображение в калейдоскопе. Ксеногенное пространство странным образом искажало размеры, так что Хансень мог видеть даже здания на поверхности ближайших планет. Многие планеты были большого размера. Если бы не ксеногенное пространство, планеты столкнулись бы вдруг друг с другом и уничтожили бы всё в пределах досягаемости. Но в этом ксеногенном пространстве планеты были в порядке. У них были свои орбиты, и они были вполне организованы. Взглянув вверх в любом направлении от Узкой Луны, можно было увидеть множество планет, сгруппированных вместе. Были и круглые, и повреждённые. Некоторые из них были близко, некоторые далеко. Их было бесчисленное множество, и поэтому это назвали Узкой Луной. Планеты вокруг Узкой Луны были очень загадочными имелось три планеты, названия которых были Тяньминь, Тяньюэ и Тяньзы. Каждый год, когда эти три планеты образовывали треугольное созвездие, в центре между ними открывался туннель. Вот почему узкая луна была такой загадочной. Только существа уровня барона могли войти туда. Если вы были слишком сильны, войдя в туннель, ваша энергия начала бы вас уничтожать, и в итоге вы умерли бы. В этот туннель могло войти только 10 человек. Существовало всего 10 мест, откуда мог зайти только один человек. Как только он заходил, за ним сразу закрывался проход. Иша выделила одно место для Хансена сможет парень получить там что-то хорошее или нет, зависело только от него. Хансень, ты мой ученик. Я помогала тебе стать благородным, и я помогла тебе попасть в Усскую Луну, но с этого момента, если ты захочешь получить от меня дополнительную помощь, ты должен доказать мне, что ты стоишь дальнейших вложений. В противном случае, несмотря на то, что ты останешься моим учеником, дальнейшие шансы на особое улучшение будут аннулированы, серьёзно сказала Иша. "Я буду усердно работать", кивнул Хансень. "Нет, тебе нужно работать так, как будто от этого зависит твоя жизнь", нахмурилась Иша. "Хорошо", кивнул парень. Теперь она была довольна и бросила Хансеню нож. Космический туннель скоро откроется. Слишком поздно учить тебя навыкам ножа, но я могу научить тебя этому. Если ты выучишь это, то оно должно будет тебе помочь. Это называется бивень. И Ша держала нож и продолжала разговаривать с Хансенем, рассказывая: "Смотри, я покажу тебе это только один раз". После этого Иша подняла свой нож. Она взмахнула им очень быстро и с невероятной скоростью поднесла к лицу Хан Сэня, а затем Иша остановила движение ножа, не причинив ему вреда. Хан Сэнь, видя её удар, знал, то, что она показывала, было основой зубного ножа. Парень уже видел, как это действует. Он даже уже научился использовать разум ножа. И хотя парень изучил только начало, он был мастером того, что знал. Иша объяснила Бивинг Хансеню и спросила: "Понял ли он? Если он что-то не понял, то она была готова ответить на его вопросы. "Я всё понял", Хансеню действительно не о чем было спрашивать. После того, как он смог использовать разум ножа, он стал хорошо понимать зубной нож. Всё, что ему было нужно это практика. Е Шанна хмурилась, но ничего не сказала. Она оставила Хан Сэня практиковать то, что показала. Женщине стало интересно, почему Хан Сень не задал никаких вопросов. Она подумала, что он, возможно, просто притворился, что понял новую технику. Если так, то этот парень был не очень хорошим учеником. К тому же, она была королевой, и у неё было полно дел. Хотя женщина находила время, чтобы обучать Хан Сэня, с его стороны было бы глупо, если бы он не ценил то, что она находит для него время. Но и Ша в целом не считала его слишком плохим. Если парень не будет хотя бы немного страдать, то он не станет дорожить тем, что ему легко даётся. На самом деле Иша знала, что у него могут возникнуть проблемы, когда он пройдёт через космический туннель. Ей нечего было сказать по этому поводу, и королева была готова смириться с возможностью его поражения. Иша считала, что неудача не проблема. Если бы Хан Сень много работал, оно того стоило бы. Парень вернулся в свой сад и начал практиковать бивень. Он планировал использовать это в бою. Хансень знал много навыков, но чтобы королева ножа не узнала его настоящую личность, ему было лучше их не использовать. Кроме того, в туннеле собрались только бароны. Хансень думал, что он отправится туда с кучкой сопливых ребят-ребейтов. Если они решат что-то предпринять против него, то одного навыка ему будет достаточно, чтобы с ними разобраться. Несколько дней пролетели незаметно. Иша не стала провожать Хансене в космический туннель и позволила Рабейтам его туда отвезти. На Узской Луне было 11 представителей. За исключением одного, все остальные были королями. Королева Нажа Иша была полубогиней, и с ней был ещё один. Это был король Лунного колеса. Среди Рабейтов когда-то было много элит уровня бога, но это было давно. Сейчас среди них не было никого подобного. Большинство высших рас были похожи на рейбейтов, так как у них тоже был лишь один представитель высшего уровня. Именно они смогли зажечь фонарь от имени расы, но даже такие представители не могли жить вечно. Рано и поздно они тоже умрут. Оно не имея такой элиты расы низшего уровня, всё равно не могли захватить фонарь и зажечь его со своим названием расы. Как правило, для совершения такого подвига им нужна была собственная элита. Высшим расам было очень трудно создать элиту уровня бога, поэтому даже спустя 1000 лет битва Кунфея была большой редкостью. Из десяти королей Рабейтов, королева Ножей была широко признана лучшей из лучших. За исключением короля Лунного Колеса, который был примерно того же уровня, другие были намного ниже. Иша продолжала тренироваться, надеясь, что она станет богиней. Однако она не особо интересовалась делами своего племени. Войти в туннель и поучаствовать в таком соревновании могли только бароны, поэтому представители рабейтов более высоких уровней не слишком много внимания уделяли этому соревнованию. Хансень ничего не знал об узкой луне, поэтому его туда должен был провести стражник. Остальные 9 участников отправились туда без сопровождения. Когда прибыл Хансень, остальные 9 уже были там. Они были удивлены тем, что с Хансенем был стражник, который сопровождал его. Хансень посмотрел на девятерых и оказался удивлен, так как не все они были рабэитами. Из девяти двое принадлежали к другой расе. Похоже, у рабэитов были союзы с другими расами. Никто не попытался поговорить с Хансенем, но он не возражал против этого. Так он даже чувствовал себя намного свободнее. Скорее после этого три планеты расположились в виде треугольника. В центре между ними появился вихрь. Он был похож на чёрную дыру. Глава 1824. Дождь из ножей. Рабейты направили Хансеня к этому вихрю. Спустя немного времени он начал светиться белым светом. Это означало, что бароны могли входить. Хансень оказался на последнем месте, и увидев, что девять баронов уже вошли, он не колебались, последовал за ними. Как только снова вспыхнул белый свет, он прыгнул внутрь. После того, как парень прошёл через червоточину, он оказался на какой-то планете. Юноша поднял голову к небу и заметил, что не видит звёзд и лун. Это была не узкая луна. Он был на одинокой планете в галактике. Эта планета отличалась от других планет. Вокруг были равнины, среди которых кое-где были расположены вулканы. Каждый вулкан был на расстоянии 10 миль друг от друга, но гор нигде не было, не видно даже незначительных холмов. Когда Хансень огляделся, он услышал сильный гул, исходящий от ближайшего вулкана. Это было похоже на рёв, и из него поднялся столб света. Спустя пару мгновений юноша заметил, что извергаться начал не один вулкан, а из всех вулканов поднялись также столбы света. Это устрашающее зрелище. Но Хансень знал, что-то не так. Когда вулканы начали извергаться, нигде не было видно пепла или лавы, появились просто столбы света, которые устремлялись в небо и освещали его. Эти столбы света появились всего на минуту, а затем исчезли. Однако, несмотря на то, что больше не было света, облака начали становиться всё ярче и ярче. Спустя немного времени из них пошёл дождь. Но когда капли начали приближаться, Хансень убедился, что здесь что-то было не так. Парень увидел, как капли стали превращаться во множество ножей. Были короткие, длинные, узкие, большие, черные ножи, ножи с крыльями и просто летающие ножи. Все эти разные виды ножей падали с неба, ударялись о землю и покрывали ее. Хан Сень был шокирован. Ему негде было спрятаться или укрыться от дождя из ножей. Лучшее, что он мог сделать, это попытаться закрыться». У парня не было оружия. Он хотел взять с собой нож, чтобы использовать бивень, но Иша сказал, что в этом нет необходимости. Теперь он понял почему. В этом месте не было ничего, кроме ножей. Видя, что ножи скоро обрушатся на него, Хансень схватил один из них и начал отбиваться от остальных. Этот дождь продолжался всего несколько секунд, и юноше удалось отбиться от всех ножей. А когда он оглянулся, то обнаружил, что ножи покрыли всю поверхность на протяжении многих миль. Это место стало похоже на что-то типа сокровищницы ножей. Ножи были настоящими, а не иллюзиями. Хан Сень поднял нож с крыльями и большой черный нож. Один из них был сделан из стали, а другой — из другого металла. Их было приятно использовать». Парень замахнул одним из них, чтобы отбиться от последнего падающего ножа. После столкновения Хансенью видел небольшие следы на лезвие. Это было ещё одним подтверждением того, что оружие было настоящим. Когда дождь полностью закончился, Ханстень опустил голову и стал искать лучшие ножи. Не ищи. Это только первый раунд, поэтому их качество плохое. Если ты хочешь получить хороший, тебе придётся дождаться седьмого раунда, если, конечно, ты сможешь продержаться так долго». К Хансеню подошёл один из ребейтов. Этот парень был довольно красивым, и у него были чёрные кроличьи уши. Он держал нож в форме стрелы. Похоже, что он тоже подобрал его во время дождя. «Как тебя зовут?» – спросил Хансеню парня, принадлежащего к расе ребейтов. Чёрная сталь, сын короля Чёрной Луны, мужчина уставился на Хансеня и сказал: "2 года назад я умолял отца встретиться с королевой ножа. Я надеялся, что она примет меня в ученики, но мне отказали". Услышав его слова, Хансен сразу понял, что он настроен недружелюбно. Похоже, сейчас начнутся проблемы. Чёрная сталь, держа в руке нож, продолжал подходить к Хансеню. Королева взяла тебя в ученики, но другие часто говорят, что ты невероятно слаб. Я не верю, что Королева настолько глупа, что согласилась бы на такое. В чём-то ты должен быть лучше. Итак, покажи мне, что у тебя есть. После этого Чёрная сталь начал атаковать Хан Сэня. Он метнулся к нему как молния. Нож чёрной стали не был зубчатым ножом, однако его навыки были очень агрессивными. Узкий нож мог показаться обычным, но он двигался так, как будто мог убить целую армию. В руках Хан Сеня взмахнул крылатым ножом. Казалось, что он собирается порезать противника, но это было не так. Казалось, что он собирается ударить противника, но это тоже было не так. Движения Хан Сеня казались жуткими, так как нож быстро приближался к шее черной стали. Мужчина взмахнул своим узким ножом, и два оружия столкнулись. В итоге эти два ножа оказались сломаны. «Я не ожидал, что ты научишься зубному ножу королевы». О, «Здорово!» — в глазах черной стали появилось восхищение. «Я не ожидал, что ты научишься зубному ножу королевы». А он поднял с земли другой нож и снова попытался атаковать Хан Сеня. У парня остался широкий чёрный нож, и он использовал его, чтобы применить бивень. Качество лезвия было плохим, поэтому оно сразу сломалось. Два парня продолжали драться. Когда их нож ломался, они тут же подбирали другой. Вскоре вокруг них остались только ломные ножи. Хотя Чёрный Сталь не проиграл, но он уже выглядел уставшим. Хансень продолжал использовать только бивень, другие навыки он не стал применять, но этот простой навык позволял не проигрывать его противнику. Для Чёрной Стали этот бой начал превращаться в нечто унизительное. Он встретился глазами с Хансеньем и спросил: "Это всё, что ты умеешь?" "Да, это всё, что я узнал от королевы." кивнул Ханс Сенн. Чёрная сталь оказался шокирован. Он перестал атаковать своим ножом и спросил: "Когда она тебя этому научила?" Несколько дней назад безразличным тоном ответил юноша. Но Чёрная сталь ещё сильнее удивился и снова спросил: "Помимо этого навыка, что ещё ты знаешь?" "Ну, ещё другие, но они не очень популярные." Хансень не мог показать всю силу своего навыка ножа, но старался использовать его на нормальном уровне. Чёрная сталь постоянно в недоумении смотрел на парня, а затем бросил свой нож и холодно проговорил: "Тогда нет смысла сражаться с тобой сейчас. Я буду сражаться с тобой тогда, когда ты выучишь все техники зубного ножа". Хансень пожал плечами. Его никогда не интересовали бессмысленные драки. А что это за дождь из ножей? спросил Хансень у Чёрной стали. Парень считал, что с ним будет не трудно поладить. Глава 1825. Могила ножей. Королева ничего не говорила тебе перед тем, как ты сюда отправился? Чёрная сталь нахмурился. Хансень покачал головой. Королева мне ничего не сказала, она просто сказала мне прийти сюда и всё, мужчина тихо сказал. Королева действительно стала другой, но я думаю, что у неё просто свои планы. Раз она тебе ничего не сказала, сделав небольшую паузу, чёрная сталь продолжил. Эти вулканы могилы ножей. Здесь закопано много ножей, и ножи вылетают наружу при открытии туннеля. Они ждут нового хозяина. Мы здесь, чтобы подобрать себе новое оружие. Оружие тоже может выбирать нас. Запомни, в начале не будет хороших ножей, но позже появится шанс отыскать что-то хорошее, хотя их всё равно очень мало. Кроме того, тебе нужно не просто взять его, но и заслужить его одобрение. Для этого тебе потребуется сила и удача. Откуда взялись все эти ножи? Потрясённо спросил Хансень: "Не знаю, но этот портал открывается раз в год. Откуда на самом деле берутся ножи, мне никогда не рассказывали. Если их не выберут, они возвращаются в свои могилы. Они ждут следующих участников, которые появятся здесь через год и, возможно, выберут их", объяснил Чёрная сталь. "Получается, что всё оружие, которое я смогу забрать, будет принадлежать мне", подумал Хансень. Он уже решил взять несколько штук, чтобы поделиться со своей семьёй. Юноша хотел, чтобы их хватило сыну, внуку, правнуку, так как Хансень не знал, сможет ли снова сюда попасть или нет. У нашей расы есть правило: каждый может взять только один нож. Чёрная сталь холодно посмотрел на Хансеня, как будто узнал, о чём подумал парень. Правда? Хан Сень выглядел разочарованным, но затем спросил: "Ближе к концу, каков их уровень? Есть ли среди них ножи уровня бога?" У Чёрной стали дёрнулись губы. Он знал, что Хан Сень был жадным человеком, который не собирался даже этого скрывать. Мужчина не имел понятия, почему королева могла принять такого ученика. "Я не знаю. Однако дождь с ножами будет идти раз в час." После седьмого дождя станут доступны ножи класса веконта. От этих ножей будет сложно увернуться. На протяжении многих лет никто не продержался дольше 10 раундов. Лучшие ножи, которые когда-либо были найдены это ножи Герцога, ответил Чёрная сталь. Уровень Герцога неплохо, кивнул Хансень. Мужчине показалось, что он слишком много разговаривает с этим парнем. Однако у него было хорошее настроение. Немного помолчав, он спросил: "Ты брал с собой какую-нибудь высокоуровневую броню или оружие?" "Нет", королева сказала, что мне ничего не нужно. Хансень посмотрел на чёрную сталь, и ему показалось, что у мужчины тоже ничего не было. "Как думаешь, сможет ли барон заблокировать дождь из ножей уровня веконта?" Подобный дождь может длиться до 10 минут, когда они будут падать, в них действительно будет вложена вся сила виконта. Как думаешь, насколько хорошо ты справишься с блокировкой без высокоуровневой брони и оружия? спросил Чёрная сталь. Хансень молча смотрел на Чёрную сталь. Если бы высокоуровневая броня и оружие работали здесь, то Иша позволила бы ему взять их с собой. Но этот мужчина тоже не принёс ничего с собой, поэтому юноша считал, что для этого была какая-то причина. Чёрный сталь решил продолжить. На самом деле, бессмысленно брать их Подобные вещи смогут помочь лишь немного дольше продержаться. Однако, если у тебя будет то, что может помочь, ножи, которые тебе понравятся, не станут тебя признавать, а они скорее сломаются сами себя, чем позволят использовать себя таким, как ты. Ты должен использовать свою собственную грубую силу, чтобы получить то оружие, которое тебе понравится. Так что всё зависит от тебя и немного от удачи. «Во время седьмого дождя, может быть, я смогу найти оружие уровня графа. После могут появиться ножи уровня маркиза и герцога, но они очень редкие, и на таком уровне удача сыграет важную роль». После того, как «Черная сталь» сказал это, он развернулся и направился в сторону вулкана. «Куда ты?» — Хансень последовал за ним. «Куда ты?» Мужчина, похоже, был не против, а Хансень решил, что лучше следовать за парнем, который знает дорогу, чем идти в одиночку. Таким образом, он определённо мог узнать больше. Пойдём к могиле ножей. Там могут быть ножи более высокого уровня, сказал Чёрная сталь на ходу. Увидев, что Хансень следует за ним, он остановился и спросил: "Почему ты не ищешь их один? Почему ты решил последовать за мной?" Но ну, до седьмого дождя ещё довольно много времени. Если я пойду с тобой, я могу многому у тебя научиться. Но как только наступит седьмой раунд дождя, я сам пойду искать хорошее оружие. Хан Сенн рассмеялся. Мужчина хмыкнул и сказал: "Боюсь, ты не продержишься до седьмого раунда". Хан Сенну казалось, что чёрная сталь даже не пытается от него избавиться. Они направились к вулкану, к могиле ножей. Они шли бок о бок, и когда они достигли вулкана, чёрная сталь дал Хан Сенью нож. «Тебе повезло. Это нож уровня барона, как раз для тебя. Во время первого раунда встречаются довольно редко, но благодаря ему ты сможешь продержаться на несколько раундов больше». «Спасибо», — Хан Сень взмахнул ножом. «Это оружие было неплохим». Черная сталь не стал ничего отвечать и продолжил идти к вулкану. Когда они были на полпути, мужчина нашел еще один нож уровня барона. «Похоже, ты интересуешься ножами», — с любопытством сказал Хан Сень. На ноже не было написано слово «барон», а среди всех ножей, которые там были, юноша не мог отличить один от другого. Однако черная сталь, казалось, мог определить уровень оружия с первого взгляда. Это означало, что он, вероятно, был довольно хорош в этом. Мужчина ответил, «Я с юных лет практиковался использовать нож, а наша семья производит ножи, так что я могу легко определить уровень и качество ножей». «Отлично», — подумал Хан Сень. Затем он сказал, «Если ты так хорош, почему бы нам не сотрудничать? Ты можешь выбрать для меня нож». Хан Сень подумал о том, что здесь было слишком много оружия. Оно было повсюду. Найти что-то хорошее — это всё равно, что искать иголку в стогу сена. С профессионалом дела пошли бы намного лучше. Чёрная сталь закатил глаза и сказал. «Я помогу тебе выбрать, а что ты сделаешь?» «Я буду защищать тебя от падающих ножей», — ответил Хан Сень. Чёрная сталь слегка скривился и ничего не ответил. Он сел на камень и положил нож себе на ногу. Мужчина закрыл глаза и стал ждать начала следующего раунда. Глава 1826. Вход в могилу. Маленький чёрный, ты же тоже рабейт, а твой отец король. Как ты мог не практиковать зубной нож? До следующего дождя из ножей оставалось ещё время, поэтому Хансень попытался поговорить с Чёрной сталью. Услышав, что Хансень назвал его маленьким чёрным, глаз Чёрной стали дёрнулся. Однако он сдержал желание уничтожить парня и просто снова закрыл глаза. «Я знаю, что ты, наверное, любишь шутить. Бьюсь об заклад, ты приставал к девушкам или что-то типа такого, только чтобы не практиковать зубной нож, верно?» Хан Сеню действительно стало любопытно. Этот навык был очень силён, но тогда почему им овладел герцог падающий камень, а чёрной сталь нет? Мужчина дёрнулся, уставился на юношу и ответил. «Как ты думаешь, всем так же повезло, как тебе?» Зубной нож это навык Рабейтов, но немногие люди могут его практиковать. На данный момент его знают только 6 человек, а Королева единственная, кто может обучить. Я очень хотел у неё учиться. Однако она решила, что я не способен овладеть таким навыком. Но ты можешь отыскать оставшихся пятерых и обучиться у них, сказал Хан Сень. Чёрная сталь сразу ответил: Я хочу учиться у лучших. Если я не смогу научиться этому у неё, я не приму этого ни от кого слабее неё. В любом случае, королева рекомендовала мне изучить другой навык, чтобы мне не понадобился зубной нож. "Так до какой навык ты изучаешь?" спросил Хансень. "Чёрная сталь" холодно ответил. "Стальной нож". Звучит мощно. Это тот навык, который ты использовал? У Хан Сэня расширились глаза. Он выглядел шокированным, но мужчина понял, что Хан Сэнь только притворился удивлённым, чтобы получить больше информации, и почувствовал, как его веки начали дрожать. Он встал и сосредоточился на том, чтобы добраться до вершины горы. "Маленький чёрный, ты куда?" спросил Хан Сэнь, следуя за ним. У меня есть желание умереть. Если ты боишься смерти, я рекомендую тебе не идти дальше. Когда могила взорвётся, ты будешь разрезан, холодно ответил Чёрная сталь, а затем пошёл вперёд, собираясь достичь вершины. Хансен не верил, что Чёрная сталь собирается умереть, и был очень счастлив наконец встретить кого-то с хорошим характером. Он не собирался позволять ему так легко уйти. Итак, Хан Сень последовал за ним на вершину. Все вокруг напоминало настоящий вулкан. Когда юноша заглянул внутрь, то увидел море ножей, напоминающее гигантскую мясорубку. Они расположились так, будто ряды зубов в пасте какого-то существа. Это было страшное зрелище. Внизу был красный сок. По-видимому, это была лава. Оружие, похоже, появлялось из нее». Маленький чёрный, мы можем найти среди них оружие. Здесь всё оружие вместе, верно? Так что найти хорошее будет легче. Хансень не мог оторвать глаз от могилы ножей. Мужчина холодно ответил: "Если ты не боишься смерти, ты, конечно, можешь попробовать". Юноша решил, что его жизнь важнее. Он не был знаком с этим местом, поэтому было лучше не рисковать всем, пытаясь оказаться внутри. Пока Хансень думал об этом, чёрная сталь уже начал спускаться вниз. "Маленький чёрный, зачем ты спускаешься?" Хансень выглядел удивлённым. "Я не боюсь смерти", просто ответил мужчина. Спускаясь, он сжимал нож в руке. Хансень решил последовать за ним. Все ножи были перекрещены между собой, и места, за которые можно было схватиться, были только лезвиями. Это было похоже на восхождение на Ножевую гору. К счастью, эти лезвия были довольно плохими. Они были похожи на те, которые выпали с первым дождем, а поскольку тупые ножи в данный момент не падали с неба, они не представляли собой опасности. «Маленький черный», — сказал Хан Сень, когда почувствовал, что лезвия начали дрожать. «Стальной сок внизу начал пузыриться и закипать», казалось, что он вот-вот вырвется наружу. Чёрная сталь подал Хансенью сигнал замолчать. Когда они стихли, ножи и стальной сок успокоились. После этого Хансень стал действовать как чёрная сталь, и они продолжили спускаться. Похоже, мужчина привёл юношу сюда только для того, чтобы тот заткнулся. Но чем ниже они спускались, тем острее становились ножи. Теперь они уже были окружены ножами, и если ножи начнут двигаться, Хан Сень и Чёрная сталь превратятся в подушки для иголок. Но даже если ножи не начнут двигаться, то Хан Сень мог представить себе судьбу, которая ожидала бы его, если бы он поскользнулся. Но юноша не боялся, как и Чёрная сталь. На самом деле, ему нечего было бояться. Он всегда мог взлететь на короткое время, и здесь этого было бы достаточно, чтобы добраться до безопасного места. К тому же, у него был щит тельца, не было шанса, что лезвия уровня барона смогут навредить ему. С другой стороны, если Хансень станет использовать щит, то он вряд ли сможет найти себе подходящий нож. Они тихо спустились вниз все ближе и ближе, подходя к стальному соку. Черная сталь решил спуститься сюда только потому, что Хан Сень задавал слишком много вопросов. Кроме того, ему также стало любопытно, откуда появлялись ножи. К тому же до дождя с ножами с хорошими уровнями было еще много времени. Когда Ханс Сень взглянул на бурлящий стальной сок, он увидел чёрный как смоль конный нож, лежащий наполовину в жидкости. Воздух был безумно горячим рядом с жидкой сталью, но увидев такое оружие, в спине юноши пробежал холодок. Ханс Сень подумал: "Это хороший нож". Нож был внутри стального сока, и когда чёрная сталь попытался его достать, то понял, что не может дотянуться. Однако он не осмеливался пошевелиться. Если он переместит свой вес слишком сильно, ножи несомненно начнут двигаться, и могила может раньше начать взрываться. Даже если бы их тела были сделаны из стали, они всё равно были бы разрезаны и рассечены в пыль. Чёрный сталь нахмурился. Он думал, что конный нож был оружием уровня веконтов. И если он получит его сейчас, это поможет ему дойти до седьмого раунда. До седьмого дождя было трудно найти такое оружие. Этот нож мог даже довести его до десятого раунда. Если он сейчас сдастся и дождется извержения, нож может оказаться в нескольких сотнях миль от него. Найти его будет сложно, но он никак не мог дотянуться до него». Когда Чёрный Сталь собирался уже сдаться, Хансень осторожно приблизился к нему, а затем взял его за руку. Мужчина сразу понял, что тот имеет в виду. Юноша хотел поддержать его и позволить дотянуться за ножом. Глава 1827. Не стоит запугивать людей. Чёрный Сталь не колебался. Он схватил Хансене за руку и опустился. Парень, держась за ближайший нож, позволил спутнику опуститься ниже. Пальцы чёрной стали оказались так близки к добыче, которую он хотел, к конному ножу. С его лба начал капать пот, так как он знал, что делает рискованный шаг. Если они сделают что-то, что спровоцирует взрыв, они тут же умрут, но у чёрной стали руки не дрожали. Он дотянулся до коннного ножа, который всё ещё наполовину был в соке, и очень осторожно начал его вытаскивать. Его движения были точными и медленными, чтобы не создать волну. Мужчине потребовалась целая минута, чтобы полностью вытащить нож. Внезапно с лица чёрной стали скатилась капля пота. Она упала в стальной сок, и сразу послышалось шипение, а затем поднялся белый дым. Стальной сок стал пузыриться. Ножи начали дребежать и трястись. Они устремились к паре и пытались преградить им путь. Но спустя некоторое время ножи и стальной сок снова успокоились. Чёрная сталь спрятал нож и кивнул Хан Сэню. Увидев сигнал, юноша медленно поднял его. Он помог чёрной стали схватиться за стену с ножами, где он был изначально. Новый нож чёрной стали оказался за спиной. Он подал сигнал Хансеню, и они начали выбираться из вулкана. Они делали это в тандеме и как можно тише. Когда они оба выбрались из могилы ножей, чёрная сталь почувствовал облегчение. Его одежда была насквозь мокрой. Проделанный ими трюк был слишком опасен, и их чуть не убило. Мужчина посмотрел на Хан Сеня и заметил, что парень удобно расположился рядом с ним, как будто он вовсе не был взволнован. Казалось, что его вовсе не задел тот риск, на который они пошли, его лоб не был покрыт потом, было похоже, что с ним совершенно ничего не происходило. «Даже не знаю, он просто ничего не понимает или он слишком высокомерный», — подумал черная сталь. Тем не менее, его мнение о Хансене начало меняться. Тебе принадлежит половина этого ножа, поэтому мы должны поговорить о том, как лучше его разделить, сказал Чёрная сталь, когда они спустились с горы. Мне он не нужен, считая, что это была бесплатная помощь, но когда мне понадобится отыскать себе оружие, ты, возможно, сможешь мне помочь, улыбнулся Хансен. Ты знаешь, что это за нож? Спросил Чёрная сталь. Хансень покачал головой. И что это за нож? У оружия не было энергетической сигнатуры, и поскольку Хансень не был экспертом, он не мог определить его уровень. Это оружие класса графа, сказал мужчина. Графа? думал он. Лучше. Мне нужен нож уровня минимум герцога. Ты сможешь помочь мне найти такой? Хорошо. Если немного удачи и немного надежды, то найдём уровня короля. Конечно, было бы очень хорошо, если бы нам попался уровня бога. Хансень выглядел чрезвычайно встревоженным и, похоже, не особо ценил нож уровня графа. Чёрная сталь спрятал нож и проигнорировал слова парня. Затем он нашёл место в предгорье, где они могли посидеть и дождаться следующего раунда дождя. Это заняло много времени, но оказалось, что скоро всё начнётся. Пока они говорили, раздался громкий шум. Могила ножей взорвалась, и в небо устремился столб. Затем пошёл дождь из ножей. Чёрный сталь вытащил свой конный нож и бросил нож в уровне барона Хансеню. Парень, схватив оружие, быстро поднял его и начал отбиваться от ножей, падающих с неба. В этом раунде в основном использовалось обычное оружие. При таких условиях они могли обойтись и без оружия уровня барона. Конечно, они с легкостью пережили этот дождь. «Почему бы нам снова не войти в могилу ножей? Возможно, теперь мы сможем найти оружие высокого уровня», — предложил Хан Сень. Но черная сталь покачал головой и сказал... После второго раунда многие ножи на стенах имеют уровень барона, их сила намного выше. Если прикоснуться к ним, они тут же начнут бунт. Если ты не можешь летать, то ты не сможешь туда вернуться. Хан Сень выглядел разочарованным и отказался от мысли о возвращении. Вместе они пережили еще два дождя из ножей. После пятого черная сталь решила отправиться на гору и посмотреть — Взглянув, они вернулись. Маленький чёрный. У твоей семьи есть нож уровня бога? Есть ли у кого-нибудь в узкой луне сокровища уровня бога? С любопытством спросил Хансень, но мужчина просто проигнорировал его. Теперь он решил, что лучший способ справиться с Хансеньем это молчать. Даже после пятого раунда дождя найти оружие уровня графа было очень сложно, но Чёрная сталь хотел найти хотя бы оружие уровня виконта, и они отправились на поиски. Немного пройдя, они наткнулись на троих участников, которые тоже пытались отыскать хорошее оружие. Когда те трое увидели Хансена и Чёрную сталь, то решили к ним подойти. Чёрная сталь, почему ты с ним? Ребейт с золотыми ушами посмотрела на Хансена, а затем хмуро взглянула на Чёрную сталь. "Я поддерживаю всех, кого захочу", холодно ответил мужчина. Женщина выглядела немного раздражённой после таких слов, а мужчина, находившийся рядом, сказал: "Чёрная сталь Не будь таким высокомерным. Ты всего лишь сын короля Чёрной Луны. Если ты так хорош, как пытаешься казаться, то почему Королева Ножей не приняла тебя в качестве ученика, а взяла этого бесполезного постороннего? Странно выглядящий участник засмеялся и сказал: Он не смог стать учеником королевы, но он может дружить с самим учеником. Ха. Может быть, он думает, что если ему удастся приблизиться к королеве, то она смягчится, а затем примет его как следующего ученика. Чёрная сталь вытащил свой нож и в ярости им замахнулся. Соперник поднял свой нож, готовясь сопротивляться, но у него было только оружие уровня барона, и оно было быстро разбито конным ножом к заявлению соперника, он оказался разрублен пополам. Его кровь растеклась по земле. Это это оружие уровня графа? Мужчина и женщина задрожали. Они уставились на конный нож чёрной стали. Мужчина крикнул чёрной стали: "Эй, ты действительно посмел убить здесь соперника? Ты считаешь, что можешь делать всё, что захочешь? Тот, кто оскорбляет королеву, должен умереть". Ледяным тоном ответил Чёрная сталь, даже не глядя на них. Мужчина и женщина всё ещё не оправились от шока. Они считали, что это был просто разговор. Если бы это событие стало достоянием общественности, то все захотели бы справедливости. Но если бы другие узнали, что этот участник оскорбил королеву, то они решили бы, что Чёрная сталь поступил правильно. Мужчина промычал, но ничего не сказал. Он посмотрел на Хансеня и заявил: "Ученик, которого приняла королева, должен быть порядочным. Я хочу научиться у тебя". Этот мужчина больше не осмеливался провоцировать Чёрную сталь, у которого было оружие уровня графа, и так он собирался пошутить над юношей. "Тебе принадлежит половина этого ножа", сказал Чёрный сталь и бросил нож Хансеню. Мужчину рассердил этот поступок. Чёрная сталь, ты, Хансень, бросил нож обратно в чёрный сталь и улыбнулся. Я ученик королевы ножа. Использование этого было бы издевательством, поэтому я воспользуюсь этим. После этого парень поднял с земли случайный нож. Он был обычным, и у него не было даже названия.